В жизни так много возможностей. Эпиграф. Когда человек начинает бороться, чудеса становятся возможными. Мао Цзэдун, китайский политический деятель. Раннее утро. Сегодня день Святого Патрика, и дождь тоскливо льёт за оконным стеклом. Внизу люди собираются на парад, и я вытягиваю шею, чтобы лучше их рассмотреть и зарядиться радостью праздника. Я сижу на старом деревянном стуле, который, кажется, стал моей могилой. Дым моей сигареты поднимается вверх. За грязным окном дует холодный ветер с Гудзона. Ребёнок покупает у уличного торговца яркий флажок и радостно убегает. Я смотрю на людей, и это отвлекает меня от грустных мыслей. Мой муж не вернулся домой вчера вечером, и, честно говоря, я не могу его за это винить. Женщина на улице смеётся, запрокинув голову и слушая, что ей шепчет на ухо дирижёр оркестра: "Почему бы мне не выйти и не присоединиться к параду? Ведь наверняка будет весело". Дрожащей рукой Я подношу к губам бутылку с ромом, который обжигает мне горло. Это мой завтрак. Я размышляю, достаточно ли выпила, чтобы заглушить в душе боль. Нет, я никого не смогу обмануть. Я всего лишь бесполезная и асоциальная женщина. Я уже 3 дня не мылась. Я не похожа на тех, кто идёт на парад. Они нормальные люди. У них своя жизнь и свои заботы. У себя на кухне я чувствую себя в безопасности. Я словно серая тень на стене, которую никто не видит. Музыканты строятся рядами и уходят. А вот ещё одно утро. Встаёт солнце. Я поднимаюсь со стула, кровь резко приливает в голове, и у меня начинается головокружение. Когда я в последний раз ела, Сердце бьётся часто-часто, и мне кажется, что я умираю. Я совершенно одна. Я делаю несколько неуверенных шагов по комнате и слышу, как под ногами шелестит газета. Я поднимаю её и ту просмотрю на странице. Что-то надо менять, думаю я. Так больше жить нельзя. У меня нет мужа, нет денег, нет человеческого достоинства. Вообще ничего уже не осталось. Я открываю телефонный каталог и ищу раздел церкви. Может быть, церковь поможет, даст мне какую-то надежду. Моё тело словно одеревенило и потеряло чувствительность. По моим впалым щекам текут горячие слёзы. Я слышу, как в соседней комнате ворочается во сне мой замечательный шестилетний сын. Когда он проснётся, я должна выглядеть и вести себя как нормальный и здравомыслящий человек. Если в ближайшее время я не пойду на поправку, то сын перестанет меня любить. Я затаённо оглядываюсь по сторонам. Мне так хочется раз и навсегда избавиться от этой постоянной внутренней боли. Потом я неожиданно решаю помолиться. Я захожу в спальню. Зажигаю свечку и ставлю её на пол. Я становлюсь на колени и опускаю голову. Щекой я чувствую тепло горящей рядом свечи. Я утыкаюсь лицом в ковёр, и моя грудь начинает дрожаться от беззвучных рыданий. Господи, тихо шепчу я. Если ты на самом деле есть, ты помоги мне, пожалуйста. Мне так нужна твоя помощь. За мной закрывается Тяжёлая железная дверь. Я в клинике для прохождения детоксикации и лечения от алкоголизма. Пациенты кажутся мне смертельно опасными. Я чувствую, как по всему телу течёт холодный пот и урчит в пустом животе. Меган, ты знаешь, зачем ты здесь оказалась? спрашивают меня. Я хочу кое-что понять, отвечаю я. Я с наслаждением залезаю в горячую ванну под одеяло густой белой пены. Сегодня Пасха, и я предвкушаю, как мы с сыном будем босиком гулять по зеленой траве. Как я рада, что могу заниматься самыми простыми вещами, которые доставляют мне удовольствие. У меня пока нет сил на что-либо ответственное и серьезное. Внутри до сих пор болит и стыжусь состояния, до которого себя довела. Вчера на встрече бывших алкоголиков сказали так: сначала всё изменится, и только потом полегчает. Мне надо ходить на эти встречи, но я не в восторге от того, что меня считают алкоголичкой. Хотя, впрочем, какая разница, кем меня считают? Я ощущаю себя частью чего-то очень большого. Я не такой уж плохой и никудышный человек, как мне казалось раньше. Да, я врала, манипулировала людьми и позволяла другим собой манипулировать, но сейчас я изменилась. Некоторые могут считать, что я не заслуживаю жизни в гармонии с собой и окружающими, но я так не думаю. Я знаю, что я не одинока. Да, я могу быть счастливой. Думаю, я и с головой окунаюсь в воду. Сегодня моя машина снова сломалась. Я нервничаю, потому что не знаю, как попаду на работу и где возьму деньги на ремонт. Мне надо быть здесь и сейчас. Не улетать мыслями в будущее, а сконцентрироваться на том, что я делаю в данный момент. У меня есть дом и семья. Хорошая работа. И меня окружают люди, которым не всё равно, что происходит в моей жизни. Я бросила пить, но это произошло относительно недавно. На меня свалился груз ответственности, и иногда мне кажется, что я с ним не справлюсь. Что мне делать и как быть? Я так устала от того, что мой автомобиль часто ломается. Я много работаю, сильно напрягаюсь. Но иногда кажется, что я не двигаюсь вперёд, а топчусь на месте. Я стараюсь не злиться. Я всё делаю правильно, и всё равно никакого толку. Меня начинает мутить, и я иду в туалет. Я запираю за собой дверь и начинаю плакать. Слёзы помогают спокойнее воспринимать ситуацию. В моей голове звучат голоса мудрых женщин. Они предупреждают, что мои мысли до добра не доведут. Когда я о чём-то сильно сожалею, я создаю неконструктивную атмосферу хаоса и очень её боюсь. Надо дышать глубоко и размеренно. Найти то, что меня радует и за что я благодарна. Я начинаю с намерения. Я хочу ощутить чувство благодарности. Я хочу успокоиться. Я вспоминаю, как коллега на работе рассказывал о молодой женщине, которой удалили толстую кишку, и думаю: "Бог ты мой, у тебя-то, Меган, толстая кишка на месте". Тут я начинаю смеяться и говорю себе, что переживала вещи гораздо более страшные, чем поломка автомобиля. Я одновременно смеюсь и плачу, и внутреннее напряжение спадает. Сегодня я решила заехать в клинику, где я лечилась от алкоголизма. Надо быть благодарной. Надо отдавать людям то, что в своё время они дали мне. Я всё лучше думаю о себе. Моя самооценка растёт, когда я бескорыстно служу другим людям. Признаюсь, в последнее время я слишком сильно увлеклась собственной жизнью. Мне нравится моя работа, бейсбольные тренировки сына. Я получаю удовольствие от того, что готовлю еду. Я стою около входа в клинику, но меня нисколько не угнетают воспоминания о проведённом здесь времени. Я уже не слабая и потерянная, какой была тогда. Я готова ко всему, что мне может подкинуть жизнь. Я завершила своего рода полный круг. У меня в жизни было много открытий, которые следовали одно за другим. Я принимаю себя такой, какая я есть, улыбаюсь. И вхожу в здание. Я лежу в кровати и даже с закрытыми глазами чувствую мягкий свет нового дня. Я хорошо выспалась и готова к великим делам. Никто не знает, что ждёт его впереди, но меня это не пугает, а наоборот заряжает энергией будущих возможностей. Моя история совсем не уникальна, но у меня хватает смелости простить себе свои ошибки и быть уверенной в том, что я заслуживаю счастья. Меня переполняет радость, которой мне не терпится поделиться с окружающими. Я думаю о том, что обязательно расскажу другим о своей личной истории, чтобы люди поняли, что они тоже могут измениться. Сегодня я верю в чудеса. Почему? Потому что я сама чудо-будро. Megan McQueen